Глава 18. Один из мужчин, пришедших мне на помощь, оказался таксистом. Он настоял на том, чтобы отвезти меня в отеле, денег не взял. Ихмина, увидев, как я подхожу к двери гостиницы, кинулась ко мне и завела в вестибюль. Дала выпить воды. Одна из горничных велела принести мокрое полотенце, которое она положила мне на шею, затем сказала, что мне нужно подняться в номер и лечь, а она тем временем проверит, есть ли ещё билеты на парижский рейс. сколько на самолёт я успевала. Он уехал в Тату, сообщил я. Следующий автобус отходит туда через полчаса. Я еду на нём. На до Таты ехать 6 часов, и вообще это у чёрто на рогах. Он грозился покончить с собой. Объяснила я, размахивая письмом. Если к вечеру я доберусь туда, есть шанс успеть до того, мадам Я сейчас же позвоню жандармам, а то бы состановят и вашего мужа, заключат под стражу. В словах Ясмины было рациональное зерно, но я руководствовалась совершенно иной логикой. Я была убеждена, что если пол попадёт в руки властей, Бен Хасана точно же повесят. Принимая во внимание то, что он всё ещё жаждет мести, одному Богу известно, какие ужасы он готовит для Пола. Два дня в марокканской тюрьме сломают его. Нет. достаточно будет и 2 часов, чтобы полутратить остатки разума, особенно если учесть умение Бен Хассана использовать свои жуткие связи. Я ещё живо помнила, какая участь постигла отца и брати Фаизы, и мне не составляло труда представить, как, пол, находясь под стражей или обеспечивая безопасность, кончает жизнь самоубийством. А официальные лица наряду со всеми остальными, от Бен Хассана до Самира с Фаизой, Эти добрейшие женщины за стойкой регистрации охотно подтвердят, что пол пребывал в психически неуравновешенном состоянии, и в итоге просто взял и повесился в психушке. За 5000 дирхамов Бен Хассан с лёгкостью подстроит его самоубийство. Я поеду этим автобусом, сказала я Измине, потому что только я, я одна сумею уберечь его от беды. Прошу вас, это не обсуждается. Мой резкий возглас заставил Ясмина отшатнуться. "Простите", прошептала я. Она ласково взяла меня за плечо. "Заклинаю, идите в свой номер, примите душ, прилягте. Позвольте мне позвонить гвардамам. Решение принято. И предупреждаю, если по прибытии в тату я выясню, что полиция сняла его с автобуса, даю вам слово, я никуда не стану звонить". Однако у вас есть ещё немного времени, поэтому умоляю, поднимитесь в номер, примите душ и выпейте ещё как минимум литр воды. У вас может начаться обезвоживание. Я последовал её совету, попросив вызвать мне такси меньше, чем через час. Последуше я снова оделась, стараясь изгнать из головы противоречивые мысли о том, насколько мудро я поступаю, отправляясь за полом в тату. У меня нет выбора, твердил я себе. Это я сказала полу, что он недостоин жить. Пусть он предал меня, но это я, поддавшись ярости, спровоцировала весь этот кошмар. И вот теперь он, похоже, всерьёз вознамерился покончить с собой. Да, я в панике, я в смятении, но единственный способ положить этому конец добраться до него, прежде чем он совершит роковой шаг. Сフレ сомнелся, я предложила ей сменить денег за то, что она позволила мне задержаться в номере ещё на несколько часов. Она не взяла. Вы очень добры ко мне, сказала я. Жаль, что я не могу убедить вас остаться. Я должна всё уладить. Ответом мне был взгляд, который говорил: "Нет, ничего вы не должны, и сами это понимаете". Потом она мне вручила мне визитку отеля с номером своего мобильного телефона, дописанного на обратной стороне. Если понадобится моя помощь, вы знаете, где меня искать. Часа полчаса я сидела в автобусе, следовавшем на юг. Это был реликт восьмидесятых, облезлый, с протёршимися сиденьями и закопчёнными окнами, ни кондиционера, ни вентиляции. К счастью, ворзазати нас село всего 10 человек, и в моём распоряжении всё дорогу было целых два места. вместе со мной ехали четыре пожилые женщины, полностью укутанные в паранжи, трое мужчин столь же приклонных лет, молодая мать с двумя детьми и застенчивая девочка-подросток. Она несколько раз посмотрела на меня, очевидно недоумевая, как я оказалась в этом автобусе. Я улыбнулась ей, а потом погрузилась в свои мысли. Местность, по которой мы проезжали, частично представляла собой оазисы, деревья, пашни, частично обступавшие их пески. Порой пейзаж за окнами менялся. Село это суровых гор на горизонте, густонаселённая деревня с суком, где на склоне дня всё ещё шла бойкая торговля. Палатки бедуинов, раскинувшиеся вдоль дороги. Меня не покидало ощущение, что с каждым километром мы всё глубже продвигаемся в пустоту. Разве вчера я не прочитала в интернете, что в переводе с берберского языка уарзазат означает без шума, без суеты. Блядь, и намекнул ещё ландшафт. пески, приобретающие медный оттенок в лучах заходящего солнца. Я начинала понимать, почему, в сравнении с остальными марокканскими городами, где вечно царели галд и столпотворение, Уарзазат стал вратами не только пустыни, но и беспредельной тишины, в которую я дерзнула вступить. Когда смотришь на Сахару, непрерывно расширяющую свои границы, становится ясно, почему создаётся впечатление, что она подобна необитаемой планете. изолированные от кутерьмы и хаоса внешних миров. Хотя, наверное, это тоже иллюзия. Посмотришь на море голых песков, по которым бредут двое бедуинов родителей со своими детьми, и изумляешься извечной простоте мироздания. Реальность куда сложнее. Необходимость найти воду, найти деньги на еду и прочие насущные нужды. Ежедневная борьба за выживание в суровой, беспощадной вселенной. Без шума, без суеты. Жизнь это шум, суета. Можно убежать на край света, и шум, суета всё равно настигнут нас. Потому что демоны, живущие в нас, никуда не исчезают, даже в тишине Сахары. Автобус сделал остановку в крохотном селении у небольшой речки. Я купила стакан мятного чая у мужчины с хмурым лицом. Неподалёку я увидела сарай, в котором находился туалет. Деревянная коробка с импровизированным сиденьем, сооружённая над ямой в земле. Вонь там стояла одуряющая. Я выскочила из туалета, задыхаясь, хватая ртом воздух. Но даже на закате жара была удушающая. Я снова села в автобус, попыталась задремать, но тряска и тревога не давали заснуть. Тата городок небольшой, рассудила я. В общем, в случае всего несколько отелей. Буду заходить во все гостиницы, пока не найду пола. Отеща его успокою. Потом позвоню ей смене в Варзават, попрошу, чтобы она забронировала для нас билеты на следующий рейс до Парижа. Завтра к полудню мы вернёмся в её гостиницу. Я строила планы, как обычно. В надежде воззвать к здравому смыслу человека, который не способен мыслить здраво. Фаиза. при всей её злобленности и мстительности одно подметила точно пол превращал в хаос жизнь всех вокруг себя но существовало отличие между полом с которым я познакомилась 3 года назад который делал вид, будто не замечает той неразберихи что он сеет вокруг и тем человеком что оставил мне по всем признакам суетца дальную записку ему больше не удавалось убежать от себя Нанок ещё знать в Сахаре. Автобус ехал и ехал, часы текли медленно. Солнце скрылось, и жар чуть-чуть спал. На моё путешествие это то не стало более приятным. Но какое-то время я всё-таки задремала. Проснулась неожиданно, когда автобус с визгом остановился, а водитель сигналя закричал: "Тата!" Мы находились на парковке у городской стены. Я спала, привалившись к рюкзаку. Только я сошла с автобуса, ко мне подскочили двое парней. Оба им чуть за 20, оба пытались без особого успеха отращивать бороды, оба в бейсболках, оба щупали меня взглядами. Привет, красавица, по-французски обратился ко мне один из них. Нужна помощь провожатого, спросил второй. Я показала им страничку паспорта с фотографией пола. Я ищу этого человека, своего мужа. Я знаю, где он, сказал первый парень. Знаешь? уточнила я. Честно? Пойдём с нами, мы покажем, предложил второй, но тут вмешался водитель автобуса. Он начал кричать на парня и по-арабски несколько раз повторив имши. Те ничуть не смутившись, стали пререкаться с ним, пока водителя не поддержал ещё один мужчина, лет 58 в тёмном костюме. И он сыяно получали удовольствие от перепалки. Тот, что постарше, развязный и самонадеянный, всё скользил взглядом по моей фигуре. и на повышенных тонах, припираясь к двумя моими защитниками, одновременно отпускал наглые реплики в мою сторону. "Не хочешь пойти со мной на свидание, обожаемый американок? Зачем тебе твой муж? Тебе нужен кто-нибудь помоложе". В конце концов мужчина в костюме с сигаретой в зубах, роняя пепел на пиджак, пригрозил полицией, и парни ретировались. Миссис Эсмон Надеенный напоследок подмигнул мне и сказал: "Может, как-нибудь в другой раз". Едва они удалились, Мужчина в костюме вручил мне визитку и объяснил по-французски, что он работает в небольшом отеле в черте города и может предложить мне очень чистый и хороший номер за 300 дирхамов, обычно его сдают за 500. Если я голодна, он уговорит повара задержаться и приготовить для меня ужин. Я вытащила паспорт полу и показала ему фотографию, спрашивая, знает ли он, где я могу найти своего мужа, когда он прибыл на предыдущем автобусе. Я исключена. Почему? Я сама видела, как он в него садился. Я встречал тот автобус. Я встречаю все прибывающие автобусы. Среди пассажиров был только один европеец, немец лет 70, путешествующий в одиночку. Может, он сошёл, когда вы отвернулись, мадам? Клянусь, никто из пассажиров, приезжающих в Тату, не может ускальзнуть от моего внимания. Хотите, проверьте в других отелях. У меня вдруг снова возникло ощущение, что я стремительно лечу вниз. Я дам вам 50 дирхамов, если вы проведёте меня по всем отелям. Но уверяю вас, 100 дирхамов. Мужчина пожал плечами и кивком предложил следовать за ним. Мы прошли через арку, что вела в центр города. Город представлял собой лабиринт тёмные и кривые улицы, почти неосвещённые. Мы остановились у захудалой гостиницы, снаружи выглядевшей как настоящая ночлежка. Из за стойки регистрации вышел мужчина жалкого вида. Глаза запавшие, взгляд затравленный. Он поприветствовал моего провожатого. Они обнялись, перекинулись парой фраз. Меня попросили показать паспорт пола. Партье покачал головой и махнул куда-то в темноту ночи. Я настояла, чтобы он ещё раз внимательно посмотрел на фото, а вдруг всё-таки видел. Партье снова покачал головой. За 10 минут мы обошли три отеля. Осталось только гостиница, в которой я намеревалась переночевать. В каждом из трёх отелей процедура была одна и та же. Я показывала страничку паспорта с фотографией и пол и спрашивала: "Не останавливался ли там этот человек?" Партия в ответ качал головой. Когда мы уходили из последнего отеля, я спросила у своего провожатого, как его зовут. Нагиб Мадам. В котором часу отходит первый автобус на Уарзазат? В 5:00 утра. Значит, во сколько я должна покинуть отель? В 4:45 будет нормально. Тут идти всего 10 минут, да ещё под горку. Под горку, под горку. Пропела откуда-то сбоку чей-то голос, глумливо насмешливо. Стемнаты выступили те двое молодых наглецов, что пристали ко мне, когда я сошла с автобуса. Они закурили. Тот, что заигрывал со мной, даже приподнял бейсболку с издёвкой приветствуя нас. Ноги приawkнул на парней, бросил что-то сердитое в их сторону. И тогда месье Самодеенный сказал мне по-французски: "Мы не хотели вас оскорбить, мадам". И они снова растворились в темноте. Вы их знаете, спросил я. К сожалению, они из Маракеша, работают в бригаде, что ремонтирует дорогу здесь неподалёку. 2 недели как приехали и ведут себя словно боссы из большого города. Дураки, но безобидные. Но ну что, теперь в мой отель. Мы начали подниматься по узкой дорожке, что вела на холм, похожий на Вавилонский. Тропинка круто забирала вверх. На ночь выдалось лунное так что нам не приходилось спотыкаться в темноте. К тому времени, когда мы взобрались на вершину, я уже пыхтела как паровоз, в горле пересохло. Непростой оказался подъём. Какая-то женщина в хиджабе настояла, чтобы я села и дала мне бутылку воды. Нагиб взял мой паспорт и 300 дирхамов, сказав, что он сам заполнит все необходимые регистрационные бланки. Женщина предложила мне отведать кускус из барашка. И я хоть не согласилась, поскольку почти ничего не ела весь день и сейчас умирала с голоду. Нагиб, вернувшись, повёл меня в номер. Гостиница имела удивительную планировку. Внутри она была похожа на замок с большими открытыми пространствами и галереей, которая тянулась по внешней стороне сооружения. С неё открывался вид на лежащий внизу городок. На небе сияла полная призрачная луна. Мой номер находился под самой крышей. Простой, хорошо обустроенный, чистый, с двухспальной кроватью и вполне приличным душем. Я заплатила нагибу 100 дирхамов и поблагодарила его. Завтра утром в 6:30 я снова буду здесь на посту, сказал он. Вам не зачем уезжать в 5:00 утра. Есть восьмичасовой автобус. Вы успеете выспаться и позавтракать, и к 2:00 часам будете в Уарзазате. Могло так быть, что мой муж сошёл где-то между Уарзазатом и Татой. Автобус делает остановки в разных селениях, но только по просьбе пассажиров. Так что да, он мог сойти по пути. Но это всё крошечные селения. Там нет ни гостиниц, ни ресторанов. А водитель предыдущего автобуса, случайно, не здесь где-нибудь сейчас? Нет, он вернулся в Уарзаза с вечерним автобусом в качестве пассажира. Здесь будет только завтра, и я не знаю, как с ним связаться. Вы могли бы дождаться его возвращения, а потом мы вместе расспросили бы его. Пожалуй, я всё-таки поеду первым автобусом, сказала я. Как угодно, мадам. Вот вам мой телефон, если вдруг понадоблюсь. Вытащив из кармана блокнот и ручек, он записал свой телефон и листочек дал мне. Большое спасибо, Нагиб. Когда вы будете готовы поужинать? Максимум через 15 минут. Просто хочу принять душ и освежиться. Я скажу повару, что вы скоро будете. Через четверть часа я пришла на террасу, служившей столовой. Это была восхитительная открытая площадка, где стояли 6-7 столиков. Кроме меня здесь находился всего один постоялец. Сухопарый седовласый мужчина в очках с круглыми стёклами в тонкой металлической оправе, в синей рубашке с коротким рукавом, в шортах песочного цвета и артопедических сандалиях на ногах. Перед ним на столе, прислонённой к винной бутылке, стояла книга до отца по бег, волшебная гора на немецком. Томасамана. Наверное, Это был тот самый немец, что прибыл на предыдущем автобусе, на том же автобусе, которым ехал Пол. Этот человек, наверное, как-то что-нибудь знает о нём. Я тут же подошла к его столику. Немец поднял голову. Лицо у него было морщинистое, но не дряблое, а в голубых глазах как будто притаилась тихая печаль. Или, может, это я на всех проецировала свою собственную печаль. Прошу прощения, обратилась я к нему по-английски. Я не говорю по-немецки. Он улыбнулся, я продолжила. Зато я очень хорошо знаю английский и неплохо французский. Простите, что отрываю вас от ужина. Я уже поужинал, ответил немец тоже по-английски, показав на пустые тарелки. Но если вы собрались поесть, вам нужна компания. Он жестом предложил мне занять место за столиком напротив него. Вы очень любезны. Я сяду, спасибо. Но прежде мне хотелось бы задать вам один неотложный вопрос. Спрашивайте, конечно. Вы приехали на автобусе, который отправился из Барзазата сегодня в 2:00 дня? Совершенно верно. Вы видели этого человека? Из кармана своих брюк я достала паспорт Полы и открыла его на странице с фотографией. Немцы несколько мгновений внимательно рассматривал снимок. Боюсь, никого похожего в этом автобусе не было. Вы уверены? Я ехал на самом заднем сиденье, и когда садился в варза, затем мне пришлось пройти через весь салон мимо всех, кто уже был в автобусе. Ну, он сел перед самым отправлением. Помнится, когда последний человек поднялся в автобус, я посмотрел на него. Это был водитель. Сэр, ну как же так? Я ведь своими глазами видела, как он сел в этот автобус. И кто же этот он? спросил, немицкивая на фото. Мой муж Он сразу проявил заинтересованность. Вы садитесь, садитесь, немец показал на пустой стул. Меня зовут Дитрех. Я тоже представилась. Мы обменялись рукопожатием. Германия одна из 50 стран, в которых я всегда хотела побывать, произнесла я, меняя тему разговора. Если посетите наши края, помимо Берлина, Гамбурга и Мюнхена, обязательно прокатитесь по Романтишештрассе, Романтическая дорога, и сделайте остановку в Ротенбурге на Таубере. Этот средневековый городок расположен между Вюрцбургом и Нюрнбергом. Во время войны его разбомбили, но теперь он полностью восстановлен. Все геомютлих, как мы говорим. Очень уютный, очень тихий и красивый город. Место, которое я называю своим домом вот уже 30 лет. У меня в Ротенбурге была очень педанная паства. Я отошёл от дел в прошлом году. Восвященник, пастор лютеранин, с недавних пор пенсионер. Позвольте узнать, что привело вас в Сахару в середине лета, спросила я. Дитрих помолчал немного, собираясь с мыслями. Вполнется в одном английском романе я читал про человека, который приехал в этот уголок мира после того, как перенёс большое горе. И автор писал, он бы разделил просторы Северной Африки, пытаясь развеяться. Так вот, я приехал сюда в это жаркое время года, чтобы развеяться. Вот тоже перенесли большое горе. Он кивнул, снова собираясь с мыслями. На Рождество я похоронил жену, с которой прожил 44 года. О, боже, какой ужас. Внезапная смерть. Да, скоропостижно скончалась. аневризма сосудов головного мозга. Дома встала из обеденного стола, чтобы взять что-то из холодильника, и вдруг испуганное лицо, дикая боль, и она на полу. Я подскочил к ней, а она уже умерла. Знаете, фраза есть. В ответе лет нас настигает смерть. Я тут же добавила. Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху. Это из книги общие молитвы. В авриканской церкви книга, по которой совершаются основные богослужения и таинства. Приходится знать такие вещи, если воспитан в традициях епископальной церкви. Это также название первой строчки из латинского антифона. Песнопения или стихи из псалма, которые поются попеременно двумя хорами или клиросами. Media vitae et mortes sonus, и фраза часто встречается. Например, Рильке использовал это выражение в одном из своих стихотворений: "А теперь вот я пускаю пыль в глаза". Ну что вы, ваша эрудированность достойна восхищения. Мне приятно с вами беседовать. А вы надеялись, что будете беседовать со своим мужем? "Конечно", ответил я. На глаза снова навернулись слёзы. Простите, что лезу в душу. По мне за что извиняться? Хотите вина?" предложил Дитрих. Спасибо, не откажусь. Он взял бутылку ещё почти полную и налил мне вина. Тидушная женщина принесла мне кускус. Я поблагодарила её и извинилась за то, что по моей милости она в столь поздний час всё ещё на ногах. "Постеки", сказала она почти шёпотом, и вновь скрылась на кухне. Дитрик к её участии направил разговор в более нейтральное русло. Он расспросил меня про мою работу. интересовался, как так получилось, что я журналистику променяла на бухгалтерское дело. Заметил, что копаясь в финансовых документах своих клиентов, я должна быть ознаю я о них массу интригующих подробностей. Я расспросила Дитриха про студенческие годы в Гейдельберге, и выяснила, что у него два сына: адвокат и налоговый инспектор. Нам есть о чём поговорить. Первый живёт в Нюрнберге, второй в Мюнхене. Я доела кускус после второго бокала вина. Меня уже трясло гораздо меньше. Но теперь мне требовалось выговориться, спокойно рассказать про свою жизнь с Полом, начиная с того, какие сомнения и тревоги относительно него терзали меня до замужества и кончая тем, как я узнала про его чудовищное предательство и в какой кошмар это в результате вылилось. Честно говоря, подотожила я в конце своего монолога. Я не уверена, что именно Пол, я видела на авеню Мухаммеда V, Оказалось, я и до этого всюду его встречала. Но когда я окликала его на улицах в Арзазата, он не оборачивался, хотя находился всего в нескольких шагах от меня. И мне не даёт покоя письмо, что он оставил для меня. Письмо, в котором он намекает, что собирается покончить с собой. В минуты отчаяния я невольно думаю, что мне привиделся призрак. У вас нет основания считать его умершим. Вы же сами говорили, что женщина в гостинице подтвердила, что он покинул отель перед самым вашим возвращением от его бывшей жены. Я кивнула. Дитрих подтягивал вино, размышляя. Здесь мне хотелось бы высказать две мысли, наконец произнёс он. Во-первых, почему, как вы думаете, бывшая жена и довольно опасный друг Бен Хассан так озлоблены против вашего мужа? Одна из причин заключается в том, что на определённом уровне он вёл себя как старорежимный колониалист. Он приехал в бедную страну, использовал в своих интересах многих, с кем ему довелось общаться, многим из них нанёс непоправимый вред. Потом собрал свои вещи и был таков, сбросив с себя всю ответственность за весь этот хаос, что он здесь посеял. Но во всей этой истории меня поражает другое. Ваше отчаянное чувство вины. Он предал вас самым отвратительным образом. Вы же просто улечили его во лжи. То, что вы рассказали, как он клялся, что хочет от вас ребёнка, а потом сделал то, что сделал, это ужасно. Его поступок надругательство над вашими чувствами, над вашей душой. И вы, на мой взгляд, избрали весьма элегантный подход, представив ему свидетельство его выпивающего преступления. Это говорит о том, что вы зрелый и серьёзный человек. И то, что вы пытаетесь отыскать его с тех пор, как он исчез из Ссуэры, то, что вы сейчас здесь посреди бескрайних песков, одна, всё ещё пытаетесь спасти его от самого себя. Рубин, словами не передать, как я вами восхищаюсь. Мои глаза наполнились слезами. Я опустила голову, всё ясней расплакаться. Дмитрий взял меня за руку, ободряюще стиснул её, словно говоря: "Мужайтесь, всё образуется", сказал он. "Представьте, что жизнь это лабиринт, но вы не потеряли способность ориентироваться в его запутанных ходах. Самое страшное, на мой взгляд, это утрата надежды и осознание, что ты ко многому был слеп". "Да нет, я прекрасно видела, какой он но сознательно игнорировала все предупредительные знаки красноречиво указывавшие на то, что он не способен нести ответственность а ведь без этого совместную жизнь не построить порой потребность надеяться в нас столь велика, что мы не замечаем другие более очевидные истины и что ещё нам остаётся, как не продолжать пытаться смотреть на вещи чуть более разумно как вы не переоцениваете мои возможности У меня, как и у любого человека, есть свои недостатки и изъяны. И брак мой едва ли можно назвать идеальным. Он продлился 44 года. Продлился. Но 6 лет мы жили впросе. И в течение этого времени у нас были другие партнёры. Расстались мы по моей вине. Я одал Слабину и влёкся другой женщиной, одной из своих прихожанок. Это вызвала массу проблем и серьёзно сказалось на моей карьере священника. Путь к воссоединению то было необыкновенное путешествие, трудное и довольно мучительное. Но в результате мы потом прожили вместе ещё 20 удивительных лет. Потом внезапно она умерла. Герте было всего 68. Как я обычно говорил прихожанам, которых постигла трагедия, нам не дано предугадать, что уготовано нам Господом. Вы действительно полагаете, что его десница покарала вашу жену? Деть Хлобнукса. Мне приятно, что вы владеете языком Ветхого Завета. У меня нет стопроцентной уверенности в том, что это именно Он, всевидящий и всем управляющий Господь, решает наши судьбы. Для меня Бог более сложное понятие. Знаете, ещё Мантень писал: "Все мы должны смириться с тем, что жизнь неопознаваема". Я считаю, что можно быть одновременно верующим и думающим человеком. "Но самой вам так и не удалось проникнуться идеями веры", спросил Дитрих. "Да нет, вера во мне сильна. Вера даёт стимул жить, идти вперёд". Но сейчас, сколь бы мне ни хотелось пасть на колени и молить его о том, чтобы он вернул мне мужа, я уверена, что буду говорить сама с собой. Тем не менее, сегодня вечером я буду молиться за вас, за ваше путешествие в одиночку по этой Нимансланд, ничейной земле, как та, что простирается за Татой. На прошлой неделе в другом уголке Сахары Я 2 дня провёл в дюнах. Отправился туда на машине. Сам сидел за рулём, что было очень рискованно. И, стоит съехать с дороги, и ты уже в песках. Мне пришлось арендовать внедорожник. Хозяин гостиницы предлагал мне нанять водителя, но я должен был совершить это путешествие в одиночку, соло. И что вы пытались доказать, разъезжая по бездорожью в Сахаре. Овшале с Богом. Детих снялочки и потер глаза со своим одиночеством. С одиночеством перед лицом горя, конечно, а также с одиночеством перед лицом Господа. И я наконец понял, что он не может дать мне ответы, которые я ищу. Однако вы по-прежнему верите? Верую. Не по привычке или из потребности в ритуалах, Хотя я очень люблю церковные обряды, наверное, я не расстался с верой ещё и потому, что во мне живёт потребность постичь загадку жизни. Что для нас реальность, что мираж? Почему мы всю жизнь пытаемся отделить одно от другого? И когда мы умираем, когда наше телесное я прекращает своё существование, Если это просто исчезновение сознания, значит что тогда? Это великая тайна бытия, сказал я. Дитрих посмотрел на часы. Я обещал сыну Хорсту, что сегодня поздно вечером свяжусь с ним по Скайпу. А сейчас разводится. Ему всего 32. У него маленькая дочь, моя внучка. Я он очень расстроен, хотя давно уже несчастен в браке. Но он решил поддаться унынию. Я его понимаю. Бывала и сам в трудные моменты жизни впадал в депрессию. Вы очень хороший отец. Так поздно, а вы ему будете звонить? Родитель пожизненная работа. Для родителей дети всегда остаются детьми. Ты всегда близко к сердцу принимаешь их переживания. С волнением следишь за тем, как они пробивают себе дорогу к счастью или к несчастью. Родитель. Для меня это уже не избыточная мечта. Не говорить о так. В октябре прошлого года мне исполнилось 40. Если учесть уровень современной медицины, то у вас ещё есть время. Хотелось бы верить. Должен признаться, не ожидал я, что такой вот разговор у меня состоится с Татей, сказал Дитрих, верующий человек, что живёт во мне, возможно, даже решил бы, что судьба не случайно свела нас сегодня вместе. даже когда тебя душит отчаяние, одиночество или одолевают сомнения, кто-то придёт и напомнит тебе, что ты не один на белом свете. Прекрасно сказано. Последний вопрос. Бог откликнулся на ваш зов, когда вы в полнейшем одиночестве, подвергая себя опасности, странствовали по Сахаре. Разумеется. И что он сказал вам? Позвольте узнать. Он сказал, чтобы я возвращался туда, где безопасно. Хороший совет. Дмитрий встал. Я уезжаю завтра восьмичасовым автобусом, так что если вам нужен попутчик до Урзазата, мне необходимо уехать на автобусе, который отходит в 5:00 утра. Вы не успеете выспаться. Верно. На завтра во второй половине дня прямой рейс в Париж. Я попробую улететь этим рейсом, чтобы быть в Урзазате ко времени. Мне нужно ехать самым первым автобусом. Теперь я поднялась из-за стола. ПожалоdeviceId Треху руку. Он сдержанно почти чопорно поклонился, демонстрируя старосветскую учтивость здесь, в самом сердце пустыни. Спустя 5 минут я уже была в своём номере, где кондиционер работал на полную мощность. Невольно я размышляла о том, какой мудрый совет дал всевышний Дитреху, когда тот искал уединения на пустынных просторах Грозный Сахар. Возвращайся туда, где безопасно. Я достала свой ноутбук, пошла в сеть, нашла сайт по продаже авиабилетов и забронировала места на 3 завтрашних рейса: из Барзазата в Париж, из Парижа в Бостон, из Бостона в Буффало. Куда должна была прибыть в 9:45 вечера по местному времени. Этот билет на места в эконом-классе, купленный за считанные часы до вылета, обошёлся мне в нелепо баснословную сумму 1700 долларов. Но ведь это просто деньги. А мне пора было положить конец безумию и вернуться домой. Заплатив за билет кредитной картой, я послала Мортону срочное сообщение по электронной почте. Надеюсь, твой BlackBerry у тебя под рукой, ведь ты, я знаю, собираешься встречать меня сегодня в Буффало в 9:00 вечера. Я ещё в Марокко, поэтому не трудись. Объясню всё при встрече в офисе через 2 дня. Я вылетаю завтра и прибуду поздно. Да, мне есть что тебе рассказать. я отправил письмо, потом поставил маленький будильник на 4:15 утра. Для меня по любым меркам это был долгий и трудный день. И мне пришлось напомнить себе, что вчера в это самое время я ночевал в отеле в Касабланке, хоть и спала недолго. Надо же, как может перекоситься жизнь за короткий промежуток времени. Теперь, пребывая в более уравновешенном состоянии, располагающем к размышлениям, особенно после интересного ужина с священником немцем Я поняла, что едва мной было принято решение покинуть корабль или вернуться в Штаты. Иступление, не отпускавшее меня последние дни, мгновенно улеглось. Что ж, раз важное решение принято, можно со спокойной душой лечь спать. Всего на несколько часов. В 4:15 звонок будильника резко выдернул меня из сна. Я заставила себя принять душ. После оделась, брала в свой небольшой рюкзак все вещи, что доставала на ночь, и покинула гостиницу. На небе ещё светила луна, и в предрассветных сумерках мне приходилось внимательно смотреть под ноги при спуске в лежащий внизу городок. Автовокзал находился за пределами городской стены, от которой до него было всего минут ходу. Я посмотрела на часы и поняла, что буду на месте за 10 минут до отправления автобуса. Достигнув конца спуска, я разглядела у стены две курящие фигуры. Они сразу отшвырнули сигареты, едва я попала в их поле зрения. Неожиданно я заметила две одинаковые бейсболки. Это были те двое парней, что заигрывали со мной накануне вечером. "Привет, красавица", обратился ко мне тот, что был более разговорчив и наглее. Теперь они стояли прямо передо мной. И мой мозг выдал сигнал тревоги. Раны на ногах. произнесла я как можно более непринуждённо, а сама судорожно смотрела по сторонам, думая, как бы протиснуться мимо них. Но они полностью блокировали узкую тропинку. Мы хотели попрощаться, сказал мисье самонадеянный. Что ж, до свидания, ответила я. Я попробовала быстро пройти мимо второго парня, державшего банку с какой-то жидкостью и тряпку, но только я сделала шаг, Мисье Самодеенный поймал мои руки и заломил их мне за спину. Я попыталась кричать, но его приятель в считанные доли секунды сунул тряпку мне под нос. Она была пропитана жидкостью источавшей едкий запах химикатов. Брыкаясь и пиная пустоту, я старалась не вдыхать токсичные пары, но он с силой прижал тряпку к моему лицу, одновременно за волосы оттянув назад мою голову, так что я больше не смогла задерживать дыхание. Едва я сделала вдох, Ядовитые пары ударили мне в голову. Это происходит не со мной. Не со мной. И в глазах померкло.